Глава 21 Еще одним открытием для Айрис стало пристрастие госпожи ходить в лес за грибами. Ближе к осени тихая охота стала обязательным пунктом долгих прогулок по окрестностям, и внезапно служанка оценила прелесть как неспешного хождения среди деревьев в поисках красивых даров природы, так и поедания весьма интересных и вкусных блюд, которые из них готовила ее необычная хозяйка. Первый раз, войдя в лес, расположенный на высоком берегу по обеим сторонам от дороги в Хесне, Нина Андреевна была поражена его отличием от подмосковного собрата. Сплошь лиственные деревья, дуб и бук преобладали, хотя узнала попаданка и белоствольные березки, осины, ольхи. Даже каштаны по краю попадались, а вот елей и лесосин не было. Так чудом заброшенных хвойные единицы. От того, наверное, сумрачности, присущей смешанным лесам потерянной родины, здесь не имелось. Лес был пронизан светом и хорошо просматриваемыми участками. То есть заблудиться в таком растительном массиве было трудно, что радовало. Подлесок заполнял молодняк основных представителей древесного царства. Кусты малины, черники, шиповника, еще чего-то знакомого, но не называемого. Травы всякие. И среди этого освещенного солнцем разнообразия Нина обнаружила россыпь знакомых до боли белых, сыроежек, подберезовиков и подосиновиков, а также польских грибов, маховиков, лисичек. Но разве может русский человек только смотреть на такое богатство? Нет, естественно, и Нина не смогла. Хорошо, верная Айрис прихватила с собой в поход корзинку с булочками и бутылкой компота а у лейса оказался небольшой нож. Одному богу известно, как и зачем он был писарю. Вооружившись, попаданка как пошла срезать картинные нереальные самородки местной флоры, так корзинка наполнилась буквально в мгновение ока. Глаза заведущие не желали отрываться от ласкающего душу пейзажа. И Нина только вздыхала. «Пропадает же добро! не порядок. Местные смотрели на виконтесу бережно складывающие в корзинку странные растения, предназначенные для того, чтобы сшибать их ногами, переглядывались между собой и без слов понимали друг друга. Госпожа переутомилась, перегрелась на солнце, и помутился у нее рассудок. Иначе почему она так себя ведет? А им, слугам, теперь что делать? Прибывающая в поисковом азарте, Розанова не сразу отреагировала на установившуюся вокруг нее и грибу в тишину. Распрямившись, после заполнения корзинки, обратила внимание на молчащих спутников. Молодежь выглядела комично. У Айрис и мелких Петерсонов глаза были на мокром месте от сдерживаемой тревоги. Лейс явно готовился сказать что-то неприятное, но не решался пока. Ребята, вы чего? Что случилось? Недоуменно поинтересовалась Нина Андреевна. А столбами стоите почему? Грибов-то вон еще сколько! Жаль, корзинка маловата. Мелкие, лопухов сорвите. Сделаем конвертики, что ли. Арис, как думаешь? Девчонка всхлипнула и запричитала. Ваша милость, да что это с вами? Вы зачем это набрали? Это же отрава. Лей сочнулся и присоединился к словам служанки. Госпожа, она права! Для чего вы сорвали эти растения? Их же только кабаны до да белки едят. Люди не трогают это! Они ядовитые! Только ведьмы могут собирать грибы до ядовитых зелий. Госпожа, вы ведьма? Вот те раз. Это какая-то местная фобия? Растерянно подумала попаданка. Они лесное счастье за траву держат? Ой, тремучий народ. Ребята, с чего вы взяли, что грибы ядовитые? Да, есть такие, но я-то набрала хороших. Вот смотрите, это боровик или белый. «Царский гриб, можно сказать. С ним суп, объедение. А сыроежки или подберезовики? Вот эти, разноцветные, жареные, с картошкой или яйцами, да вас за уши не оттащишь». Нина возносила хвалу грибам вдохновенно, вспоминая вкус и запах приготовленной добычи. Для россиянки Розановой, пережившей дефицитность советского пищепрома и продуктовый перебой в перестройку, Грибы были ценностью и радости для желудка. Это помимо самого процесса их сбора и сопутствующих ему приключений. Будучи девочкой, она любила ходить в лес с дедом, а живя в Реутове, всегда присоединялась к группам, отправляющимся на автобусах от завода, на котором работал муж, в Петушки или под Владимир всякий раз, когда таковы организовывались. Несмотря на утомительные поездки в неудобном транспорте, ранние подъемы позднее возвращение комаров и пьяные песнопения коллег Кирилла и их жен на обратной дороге, необходимость обработки собранного и черные после этого пальцы, Нина не отказывалась от нескольких часов медитативного хождения по лесу, выискивания прячущихся под листву или низкими кронами елей, крепеньких золотянок или волнушек, черных и розовых груздей. Матрёшек, свинушек, сыроежек, лисичек, редких белых или подосиновиков, масляты и всех прочих мелких лесных радостей, которых знала «А уж если попадали семейки опять!» Тут восторг зашкаливал. Одним разом набрать корзину удавалось не всегда, зато зависть спутников была обеспечена, как и несколько баночек маринованной прелести на зиму. Да и прогулки по лесу, напоённому непередаваемыми запахами и звуками природы, кратковременная отключка от муторной повседневности помогали Нине преодолевать депрессию, связанную с постоянным диктатом мужа, нехваткой денег, тревогой за сына. И пусть Кирилл бухтел недовольно, ноги гудели, руки чесались, а голова болела порой от переизбытка кислорода, женщина вновь и вновь записывалась в такие вояжи. Грибы она варила, жарила, сушила, пекла с ними пирожки, солила, закатывала на зиму маринованные, заливала маслом или маргарином, чтобы приготовить в холодное время года, как деликатес. У нее на балконе был утепленный короб для таких заготовок. Упросила мужа, и тот, матерясь, сделал таки. Там и хранила добычу. Последние годы, увы, таких походов она себе позволить не могла. Далеко слишком и тяжело на электричке, да и компаньонов не было. Впрочем, экологии, выросшее население, сократили возможности для грибной охоты в разы чего уж там. Еще и любимые матрешки попали в черные списки, как несъедобные, из-за способности накапливать в себе всякую дрянь, как оказалось. Печалька, в общем. А тут раздолье. Надо пользоваться. А местные. Принцип «не хочешь – научим, не можешь – заставим» никто не отменял. Надо сказать, приобщение на мирного контингента к исконно русской любви к грибам шло со скрипом, но успешно. И походы в лес до поздней осени позволили внести разнообразие как в занятия обитателей Мозаби, так и в их повседневное меню. Лейс, поверив хозяйке, попробовал продукт и, убедившись в его съедобности, пытался увлечь новым промыслом односельчан, но не преуспел, что совершенно не отразилось на настроении Нины. «Да и не надо, нам больше достанется», — справедливо решила попаданка и продолжила компанию по сбору подземных плодов. Кстати, во время шатания по лесу Нина помечала найденные где-то лейсом по белкой сухие, больные, слишком густорастущие деревья — приказав позже старости валить на дрова в первую очередь их. Ну и считала заодно, чтобы порядок соблюдали. Для сушки благородных лесных находок она приспособила одну из комнат в мансарде, где, затянув окно тонкой тканью, чтобы мухи не летели, развешивалась низких грибов, добиваясь их естественного усыхания, после чего складывала сморщенные дары в холщовые мешочки и убирала в кухонные шкафы. Ида, найдя новый продукт, годным к употреблению, активно перенимала опыт госпожи по переработке грибов, а также привозимых старостой овощей и внутренне радовалась заполненным в отдельном углу кухни полком с мешочками, с сушеными грибами, ломтиками яблок и груш. С горшками, жбанами, стеклянными банками – Нашлись такие на чердаке с разнообразными соленями и вареньями. К последнему относились яблочное и грушовое пюре из падалицы, собранные кухаркой в саду-поместье. Почему-то плоды предпочитали дозревать на земле, а не на ветках. Сезон вишен прошел для виконтессы мимо, но на следующий год она наказала Ларсу доставить в Мозаби как можно больше вкусной ягоды — относительно черники малины и что еще будет найдено в болотистых низинах в округе был проинструктирован лейс, но результата пока не было, впрочем еще не вечер как говорится.